Рояль в кустах. Как нас принимали в ФРГ, это просто фантастика. Невероятно благодарная публика. Девушка от филармонии, очень приятная. Мы все посмотрели, всюду поездили. Танюшка, раскинувшись на диване, рассказывала о последних гастролях. Лена разглядывала сестру. Тоненькая, высокая, с блестящими черными волосами, распущенными по плечам и схваченными обручем. Она прекрасно держалась. Детская закомплексованность исчезла. Уверенная в себе юная светская дама, постоянно меняющая заграничное кожаное пальто, обтягивающие сапоги и необыкновенных расцветок кашемировая свитера. Лена искренне желала, чтобы в ее нынешнем блестящем обществе журналистов-международников, куда она втягивала сестру, та нашла себе кого-то по душе. А уж избранник-то просто должен быть счастлив, красавица, талантливая пианистка с блестящим концертным будущим. Обитатели ее салона, как и ранее приятели Вардуля, ныне персоны Нонграта заглядывались на Танюшку, кое-кто приглашал на свидание, но всякий раз что-то не склеивалось. Из-за чего Таня сестре не рассказывала, и что у Тани было на уме, сестра не ведала. Но внезапный Танин выбор поверг ее в шок. Таня объявила, что выходит замуж за Бутлицкого, друга Вардуля. Ирк с Виктором Пикайзеном, зятя, однако одобрили... Впрочем, они бы одобрили любой Танин выбор. Или почти любой. Алка, конечно, взвелась. «Ира, ты же знаешь, что за друзья у твоего будущего зятя? вардоль прожигающий жизнь и семейный капитал, я имею в виду связи, положение Вырождающаяся семья. Гениальный дед, вздорный мелочный сын, всю жизнь тиранивший жену и считавший делом чести подмять под свои привычки и нас, и инфантильный внук. «Так теперь о семье Вардулей!» — отзывалась Алка. «Второй дружок вашего зятя довел жену до самоубийства и женился на профурсетке. И ты отдаешь Таню в такое окружение?» «Ну, Алла, не мое дело разбираться в ваших отношениях с Вардулями». «Как ты можешь так говорить? Ты вспомни хотя бы, как эта семейка отобрала у нас квартиру». «Аллочка, при тут Бутлицкий? Нам и нравится. Интеллигентный еврейский мальчик, научный сотрудник». До сих пор не в состоянии защитить диссертацию и протирающие штаны в курилках и пивных. Аллочка, тебе и нынешний гулин муж не нравится. Нельзя навязывать дочерям свое представление о счастье. Накануне свадьбы Ирка позвонила Алке в некоторой сконфуженности. алочка мы ждем вас с Виктором на свадьбу. В ЗАГС, так они решили, поедет только Танина подруга-свидетель и Вардуль со Злобиным. Родственники приглашены в ресторан». «Конечно, Ирочка, мы приедем, конечно. А что, Гулю Таня в ЗАГС не приглашает тоже?» «Ну, они так решили». Таня сама писала приглашение в ресторан, просила меня, чтобы я передала их тебе и Виктору. «Ты хочешь сказать, что Гулю она вообще не приглашает?» алочка я в это не вмешиваюсь. Жених против. Не думай, Таня, я все выговорила, но она не хочет им перечить. Да и Гуле самой, вероятно, будет неуютно в их компании». Ты хочешь сказать, что твоя Таня променяла семью на дружков Вардуля? алочка прошу тебя ради семьи, вы с Виктором должны прийти. Хороша, сестрица, нечего сказать, — Коля Зимин выслушал возмущенный рассказ жены. Тебя это что, расстроило? Коль, какая-никакая, это моя сестра, мы вместе росли. Ты помнишь, в какой нищете я жила с ребенком? Ты помнишь, как Вардуля меня чуть ли не с милицией водворили из квартиры вместе с их собственным внуком? Теперь Таня зовет на свадьбу Вардуля с его рижской девкой, зовет Злобина с Хакамадой, которые на пару довели до самоубийства злобинскую жену. Мне это шобла не простит и не простила мое отношение к этому кошмарному самоубийству и скандал при разводе. А Таня делает вид, что ничего этого не знает. Она просто демонстративно плюет мне в лицо. Что ты себя накручиваешь? Таня поставила крест на наших отношениях, просто дура. Взять и так, походя, развалить всю семью. «Ален, ты уверена, что было что разваливать?» «Не знаю. Танька просто вымещает на мне свои детские комплексы. Всегда мне завидовала, хотя никогда не понимала, как мне было трудно выживать среди этой грёбаной золотой молодёжи в университете. Как я боролась с нищетой после развода. Она-то всю жизнь купается в лучах отцовской славы, а сама, между прочим, ничего из себя не представляет. Подонок Бутлицкий не меньшие подонки Вардули злобин с такой лёгкостью науськали её против сестры, «Гуль, хочешь, мы тоже не пойдем на свадьбу?» – неуверенно спрашивал отец. «Нет», – форум настаивали уже и Гуля, и алочка – «надо идти. Мы должны быть выше этого. Худой мир лучше доброй ссоры. Если и родители не придут, это будет означать полный разрыв». «Не хочу никуда идти», – упирался Виктор Степанович, и тут же вздыхая добавил, – «нет, надо идти. Хочешь, не хочешь, надо. Хотя бы, чтобы поддержать честь дочери». Вы сейчас в Пярну уедете, там встретитесь на курорте, все может и сгладится. После Николиной горы Пикайзене уже лет восемь проводили лето в Пярну, снимая полдома в самом шикарном зеленом районе у пляжа. Лена тоже уже не первый год вывозила туда сына, Чункина наследственная аллергия с осени до весны проявлялась сменяющими друг друга бронхитами, гайморитами, атитами но едва они выгружались в пиарную из такси, взятого на вокзале в Таллине, как у него открывался нос, к вечеру исчезали насморк и кашель, к утру он выздоравливал полностью и целыми днями в течение полутора месяцев плескался в ледяной воде, лепил из песка дворцы и крепости на пронизывающем морском ветру. Коля Зимин, увидевший море впервые в жизни, больше всего был поражен тем, что в реальности оно оказалось точно таким, каким он тысячи раз видел его в кино и по телевизору, и одновременно совершенно иным. Солоноватая, серо-сизая, холодная, совсем не похожая на речную вода, сливающаяся с ней небо, ощущение головокружительной бесконечности, холодный ветер, если стоять в рост на пляже, и тут же тепло у местечек в дюнах, Еле слышный шепот мелководного залива. Он не знал, что точно такие же чувства испытывал Виктор Котов 30 лет назад, когда впервые очутился на море, тоже на Балтийском и тоже благодаря жене. Барышня четвертого поколения семьи Кушенских, как и ее мать, открывала мужу, человеку совсем не нашего круга, новый мир. Восьмидесятые, самые глухие и унылые, Своей бессобытийностью годы текли плавно, уютно. В семье протекали невидимые химические реакции между старым укладом и новыми материями, принесенные мужьями наследных принцесс третьего поколения и, конечно, временем. Принцессы строили свою жизнь сообразно своим новым представлениям, не задумываясь о многом, как и их матери, и их бабушки, но в отличие от них хорошо осмыслив свой путь и свое время а время позволяло им, в отличие от матерей и бабушек, обустраивать свою жизнь по-своему. И у каждой было понимание, что никто иной за них этого не сделает. Именно это понимание роднило их друг с другом, хотя принцессы и не разговаривали уже который год. Гены любви, взращиваемые тремя поколениями, смешение крови и характеров, дававшее силы искать свой собственный путь, трудолюбие, заложенное бабушками, и ясное целеполагание — культивировавшаяся матерями, превратили и Лену, и Танюшку, и Татку в трех разумных эгоисток. Лена после обеда лежала с книжкой на диване, в кровати посапывал чунька, разморенной на пляже. Коля отправился купить продуктов и пройтись по центру. «Встретил Ален сейчас в центральном сквере твою сестрицу. Смотрю, сидит на лавочке с мужиком, черноволосый, лысеющий, весьма упитанный, муж бутлицкий». «Да, уже приехали». «Ну, раз сидят в скверике, значит, приехали. При виде меня изобразили крайнее изумление. Вы тоже отдыхаете в пиарную в этом году?» «Действительно, как не изумиться. И что дальше?» «Присел, поговорил. Этот хмырь все пытался меня поддеть. Таня спросила, тут такие хорошие рестораны, а вы дома питаетесь, все деньги копите? Узнаю свою сестрицу». При этом смеялась, дескать, эта шутка. «Таня явно беременна». «Да ты что!» и ничего мне не сказала, ни что едет в пиарную, и что ждет ребенка, и что она не хочет с нами встречаться. Она или ее муж, не знаю, но желание встречаться я не заметил. Дал им наш адрес, сказал, заходите в гости, они пожали плечами, вот поговорили.